Глава тринадцатая. «Да, у тебя отлично получается», — похвалила я Меган, которая с увлечением плела из теста косичку для украшения пирога. «Я бантик сделаю», — пробормотал ребенок, старательно вылепливая что-то похожее на бант, от усердия даже высунув кончик языка. Мадам Розмари сначала мое предложение испечь пирог восприняла не очень доброжелательно. Как хозяйка, я понимала, что женщине было некомфортно уступать место в своем царстве. Мне же хотелось отпраздновать мою маленькую победу, поблагодарить Розмари и Меган за доброту и гостеприимство, а также испытать местную технику. Духовой шкаф, варочная плита, холодильник и прочее оборудование было очень похоже на то, которым пользовались в моем измерении. Но все же отличия были хотя бы то, что вместо электрического тока здесь в качестве энергии использовались коробочки с синей молнией. «А это куда?» «В центр поставим», — ответила девочка, водрузив крохотный цветок на середину пирога. Косичка получилась чудесная. Укладывая ее по краю и ставим в духовой шкаф. Никогда бы не подумала, что по возне на кухне, готовке, мытью посуды и уборке Я так соскучусь. За необременительными делами, беседой с хозяйкой дома и ее дочерью, я прекрасно провела время, а еще чудесно отдохнула. Мысли в голове уложились, планы, пусть недалеко идущие, но появились. И моя новая жизнь заиграла яркими красками. Уже поздно вечером, укладываясь спать, я с удивлением осознала, что полна сил. Привычная и многолетняя боль в пояснице исчезла, и я была готова горы свернуть, если, конечно, это потребуется. А еще я ощущала такое редкое в последнее время удовлетворение, и это немного удивляло, но все же больше радовало. Утром я поднялась еще до рассвета. Выспавшаяся, отдохнувшая, и неожиданно для самой себя мне не терпелось отправиться на новую работу. Но было слишком рано. Приведя себя в порядок, я тихонько спустилась на кухню. Там в уютной тишине, пододвинув стул к окну и прихватив кружку, полную сладкого чая, я смотрела, как день вступает в свои права. «Вы вернетесь сегодня поздно?» поинтересовалась мадам Розмари, выйдя за мной следом на уже оживленную улицу. В доме закончились некоторые продукты, а рынок в Левзее работает до обеда и только в определенные дни, и если не успеешь прийти пораньше, лотки будут пусты. А в магазинах и бакалейных лавках те же самые продукты были в три раза дороже и, по заверениям мадам Розмари, залежавшие. «Не знаю», но, возможно, придется задержаться. Проговорила, пряча в карман выданный мне ключ от входной двери. «Работа для меня новая, пока присмотрюсь. Тогда я оставлю ужин вам на столе», — улыбнулась мадам Розмари. После вчерашнего совместного приготовления пирога и вечерних посиделок за ароматным чаем женщина стала менее подозрительной и более доброжелательной. «Спасибо. Поблагодарила я» и поспешила на свою первую в этом мире работу. Мальца взял. Ошарашил меня старик, едва я переступила порог аптеки и кивком показал на юного провизора, замершего за стойкой. Опыт есть, да и помоложе будет. Но мы же с вами вчера договорились. Пробормотала, с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться и не надавать по шее невозмутимому деду. В объявлении указан «малец», буркнул противный старикан и прошлепал вглубь комнатенки, прекращая разговор. Настаивать и ругаться было бессмысленно. Он в своем праве. Наша договоренность была лишь только на словах. И я просто дура, все еще верящая в порядочность людей, позабыв главное правило. Не стоит праздновать и радоваться раньше времени. Выйдя из аптекарского магазинчика, от обиды и распираемой меня злости, я несколько минут растерянно смотрела на деревянную с облупившейся краской дверь. Но уже через минуту, шумом выдохнув, решительно направилась в магистрат. Можно до посинения искать в этом чертовом городе работу, работать в поте лица за копейки и до конца своей не такой уж и длинной жизни мыкаться по съемным комнатам, а можно рискнуть, купить приглянувшийся дом в рассрочку и работать на себя. Да, придется очень много потрудиться, домик требовал вложений, и не только денежных, но сил у меня пока достаточно, желание тоже имеется, а значит, я справлюсь. Добрый день. «Мне нужен Исье Стэнли Янг». «Добрый день, Мизель. Возможно, я смогу вам помочь?» С любезной улыбкой проговорил мужчина, выжидающий на меня уставившись. «Нет», — коротко ответила, разом охватив взглядом людей в приемном зале, столы, за которыми сидели дежурные констебли. Но среди них капитана не обнаружила. «Исье Стэнли сейчас нет. Когда вернется, я не знаю». Заговорил было мужчина, но через секунду, просияв, добавил. «Вот он, мизель!» «Спасибо!» — поблагодарила, заметив входящего в зал статного широкоплечего капитана, и поспешила к нему навстречу. «Мадам Зои, что-то случилось?» — удивленно вскинул бровь мужчина, тотчас обеспокоенно осмотревшись. «Нет!» — поперхнулась от такой несправедливости. «Почему у Исье Стэнли при виде меня сразу возникает такой вопрос?» «Я хотела узнать у вас адрес ювелирной лавки, которую вы мне советовали». Э, «Две минуты подождите, и я вас провожу». Чуть запнулся капитан, вымученно вздохнув. «Не стоит. Мне бы не хотелось отвлекать вас от службы. С городом я уже немного познакомилась. Думаю, не заблужусь. И все же я вас провожу». «Вдруг вы снова зайдете не в ту лавку?» Ответил мужчина голосом, нетерпящим возражений, и в нем мне послышалось талика ехидства. «Хорошо». Не стала более настаивать, и, растянув губы в приветливой улыбке, кивнув на лавку у окна, проговорила. «Я побуду здесь». Не знаю, чего от меня ожидал капитан. Возможно, что я продолжу возражать и спорить с ним. Однако настроение у меня было и без того нерадужное. И я решила, что промолчать и согласиться будет гораздо разумней, невольно удивив своей покладистостью предвзятого ко мне мужчину. И стоило Исье Стэнли скрыться за дверью кабинета, я тут же довольно улыбнулась. А спустя полчаса прогулки по улицам Левзеи в сопровождении красавца-капитана, я поняла, что мое решение было верным. Я никогда бы не нашла эту лавку. «Да что там?» я бы никогда туда добровольно не пошла. Спрятанная в узком темном переулке, обшарпанная, с покосившимися ставнями и разбитыми дверями здание, нагоняла на меня жути. «Вы уверены, что нам нужно именно сюда?» — уточнила у провожатого, опасливо осматриваясь. «Да, не обращайте внимания на фасад. Внутри помещения хранятся очень ценные сокровища. А ювелир? Мой старый приятель и большой ценитель редкостей». «Ладно», — промолвила, но, признаться не до конца доверяя капитану, я настороженно прошла в помещение.